Глава пятнадцатая. «Засада! Викинги! К оружию! Отплываем! Отдать швартовы! Руби канаты нафиг! Весла готовьте! Раненых прикрывайте! Раненых! Бомбарды к бою!» Команды Накоча сыпались одновременно из разных уст. Однако ни паники, ни путаницы не было. Каждый член экипажа знал, что ему нужно делать, и каждый делал то, что должно. Сухо ударили топоры, перерубившие швартовые канаты, застучали по палубному настилу сапоги, зазвенело оружие, заскрипели уключены. Прежде чем к пристани подбежали викинги из крепости, помора толкнулись от причала и успели отплыть. Теперь никто не кричал. На судне царила недоброе молчаливое И деловитая суета. Часть команды уже села на весла. Ветер дул встречный, и ставить парус не имело смысла. Несколько человек сгрудились на корме, готовясь отстреливаться, если будет погоня. С берега на палубу попытались забросить брызжущую искрами дымовую бомбу. Но ударившись о борт, она отлетела в воду. Фитиль погас. Поморы ответили стрелами. Бухнул самопал кормовая бомбарда разнесла причал на который неосмотрительно выбежал бомбометатель куда идтить вашу выскочивший из своего трюного закутка змейкой металась по кораблю там же наши на берегу поворачивайте слышите поворачивайте немедленно скоты трусливые заткнись огрызнулся жорик видно было что он и сам многое бы отдал за возможность ввязаться в драку но «У меня приказ, Василя, в случае чего отплывать?» «Да я... Да вы... А ну назад!» Змейка схватилась было за кобуру, но, сообразив, что после встречи с Муржом, пистолет на обойму пуста, рванула из ножен меч. «Порублю всех на А!» Чьи-то сильные пальцы перехватили ее руку с уже занесенным клинком и резко вывернули кисть. Змейка, не ожидавшая нападения со спины, вскрикнула и выронила меч на палубу. «Не кипишись, милая, успокойся». Раздался над ухом негромкий, полный тоски, участия и отчаяния голос Кирюхи. «Ни твоему другу, лекарю, ни нашему капитану, ни вашему купцу мы сейчас помочь не сможем. Их уже затащили за стены, я видел. Если повернем у берегу, только сами в плен попадем». «Плевать!» — дернулась змейка, пытаясь освободиться. «Их отбить надо!» «Как отбить, дуреха?» не сдержался Жорик. «У нас раненые. Их сейчас спасать нужно!» «На берег все живо!» не желала слушать его стрелец баба. «Ты что, хочешь штурмовать крепость одним кочем?» заорал ей в лицо Жорик, больше всего раздраженный тем, что в глубине души был согласен с девушкой и, скорее всего, Поступил бы так, как говорила Змейка, если бы не отвечал за корабль и команду. Потом, потом, милая. Кирюха крепко держал стрелец бабу в медвежьих объятиях, не давая ей вырваться. Все потом. Пусти! Брызжа слюной требовала Змейка. Потом, потом, потом. Твердил, как заклинание, кошевар Отплывем подальше, обмозгуем, решим, что делать. Сейчас возвращаться нельзя, и раненых не убережем, и себя погубим. Какой с того прок твоему другу?» «Дракары!» — раздался вдруг чей-то тревожный крик. «Дракары! Прямо по курсу!» «Эх ты ж, твою ж в сердцах простонал Жорик. Кирюха отпустил змейку. Опустив руки, кошевар смотрел... Как навстречу кочу спора двигались два судна с надутыми полосатыми парусами и с калищимися черепами на носах. Это были те самые корабли, что загнали их в Соловецкую ловушку. На ближайшем дракаре заработал подвесной мотор, и судно прибавило ходу. Стало ясно, мимо не проскочить. Жорик вдруг улыбнулся и выдохнул с облегчением, словно гору с плеч сбросил. Все-таки придется драться. Придется. Хмуро кивнул Кюрюха. Поморы больше не обращали внимания на змейку. Чем она и не преминула воспользоваться. Стрелец-баба сбросила ремень с кобурой и пустыми ножнами, скинула доспех и, шмыгнув корме, прыгнула за борт. Куда, дура? Жорик кинулся было за ней. Пускай. Остановил его Кирюха. Теперь-то какая разница? Что здесь, что на берегу? Викинги теперь везде.